Глава четвертая На завтра после дежурства Зуеву полагался отгул. Можно было в воле поваляться в постели. Завтрак принесет Ксена. Но ему не спалось. Обычная история. Когда можно дрыхнуть сколько хочешь, сон не идет. К тому же и дел у него накопилось изрядно. Разыскать качуру Узнать, что он сделал для Заварзина, после забежать к Волкову в лазарет и, наконец, повидать Леню. Да еще поручение Заварзина не забыть. Советская, 59. Зуев не стал ждать к сену, обулся, оделся, поплескался холодной водой из умывальника и в столовую. «Известно, что на ловца и зверь бежит». На этот раз зверем был Зуев. Младший лейтенант, — обрадовался командир роты Асунин, — завтракай и в расположении роты. — Я с дежурства, — напомнил Зуев. — Отгуляешь завтра, — обещал ротный. — Сегодня невозможно. Приказ. — Что опять стряслось? — Асунин остался неприступен. — Потом узнаешь, — отрезал он. Но он напрасно скрытничал, не объявил Зуеву причину несмотря на строгий приказ до поры хранить все в тайне офицеры за столиками только об этом и судачили правда вполголоса полунамеками но ведь только круглый дурак мог не понять о чем речь все таки расстрел накануне зуев почти поверил за Варзину. погрозят попугают тема обойдется какая наивность как будто неизвестно им что в армии шуток не шутят. Не пришлось и с Ксеной поговорить. Шепнул ей только, что его срочно вызвали. И все равно Зуев отказывался верить, что расстреляют. Ну, были бы настоящие дезертиры с передовой. Он шагал по тропе стороной мимо аллеи вождей. Их истыл у каждого можно узнать, просвечивало. Синее небо, окаймляя их, высилось над полотнянными рамами. Когда Зуев подходил к землянке, солдаты из всех казарм высыпали наверх, строились повзводно. Порядок, какой должен соблюдаться на марше, ротным командирам уже объявлен. Чувствовались всеобщее возбуждение и нервозность. Хотя солдаты не знали причину суматохи, Слух о показательном расстреле до них дошел. Да и поведение командиров выдавало, готовится что-то необычное. Никем еще не произнесенные вслух слова, показательный расстрел носились в воздухе. Первым выступил учебный батальон. Маршевики строились, равнялись, отделенные пересчитывали солдат, докладывали помп взводам, а курсантские роты уже печатали строевым. В казармах остались одни дневальные, всех остальных приказано в строй, включая старшин, помстаршин и политруков. Будто в решающее наступление, подумал Зуев. В его взводе не хватало одного столярова. Но того уже вычеркнули из списка. Вдоль аллеи начали топать маршевики. Со стороны слышно, как усердствуют, молотят подошвами по шершавому гравию. Дошла очередь и до их роты. Первый взвод. Здесь вместо Заварзина командовал младший лейтенант Апалкин. Второй взвод. Волкова подменил политрук Шабаев. Перед Зуевым, то и дело путая ногу, семенили солдаты последней шеренги второго взвода. Он старался не смотреть на них, иначе можно самому сбиться. А как выглядит задняя шеренга собственного взвода, легко догадаться. Комбат комиссар и старший адъютант батальона со штабного крыльца наблюдали за колонной. Радости их лица не выражали. Последними в строю портретов справа, Каганович слева Будённый, миновав их, можно перейти на обычный шаг. Показался хозвзводовский барак. Зуев велел своему помкам-зводу возглавить колонну. Ксены в коморке не было. Зуев пролез через проволочную ограду и мимо выгребной ямы прокрался к тылу офицерской столовой. Ксена увидела его в окно и, как была в фартуке с кухонной тряпкой в руках, выбежала на заднее крыльцо. Лицо у нее сметенное. Он завернул предупредить ее, что не сможет прийти к ней перед обедом, как они условились. Но, увидев ее, позабыл, зачем шел. Что случилось? Ксена перевела дух и через силу улыбнулась. Напугалась я до смерти. Слышала разговор. Офицера будут расстреливать. Офицера? Ксена снова побледнела но ее бледность была теперь отражением его тревоги. — Не может этого быть! — Кто говорил? — Я их не знаю, новенькие. Я подумала... Что она подумала, ясно. Если расстреливать офицера, так только Зуева. Не зря же Шмеркин подозревает его. — Не может этого быть, — повторил он. Он лучше ее знал, кого из офицеров запасного полка... Могли приговорить к расстрелу. Брехуны твои новенькие. Он сознавал, что злиться напрасно. Ксена не виновата, но сдержаться не смог. Прежде чем повернуть за угол, оглянулся. Ксена по-прежнему стояла на крыльце, растерянно и виновато смотрела ему вслед. После он укорял себя, что не кивнул ей, не улыбнулся, оставил ее в тревоге. Роты шли вдоль кривой улочки, примыкающей к скату горы. Голова колонны скрылась за поворотом, а хвост извивался позади колючей проволоки. Зуев занял свое место. Если бы можно было охватить сейчас с высоты взглядом весь полк, походная колонна напоминала серую змею длиной в три километра, ползущую через поселок. Далеко впереди грянули песню. Запевалу не слышно только припев, подхваченный ротой. Эх, винтовочка-винтовка! Это был дурной знак. Сейчас остальные ротные спохватятся, и точно. Запевай, — сипло скомандовал Асунин. У него поди уже кошки скребли на душе. Не его рота подала пример. Пыль не оседая, висела в воздухе вдоль улицы. От нее перешило в горле. Пели неслажено и негромко. Многие лишь напоказ открывали рты, чтобы ротный, снующий взад и вперед, вдоль обочины, не придрался. Командир роты в кирзухах, начищенных до блеска, переступил лужу. — Младший лейтенант, дурной пример показываете прокричал он в ухо Зуеву. Тот обратил к нему недоуменный взгляд. — Петь надо, петь! — свирепея обезображенной половиной лица, взревел Асунин. Что за новички? Ни про каких новичков не было слуху. Конечно, в запасной полк пополнение из госпиталей прибывает постоянно. Но обыкновенно новички не распускают слухов. Откуда они могли знать про расстрел? Выходит, не новички, а офицеры, прибывшие из бригады или наркомата. Эти могут знать. Машинально он шагал в голове своего взвода, с точностью вершка выдерживая дистанцию. Дышать приходилось пылью. Он то и дело отхаркивался и сплевывал густую бордовую слюну. Местная глинистая пыль давала кровавый окрас, как будто одни туберкулезники шагали в строю. Сзади и спереди горланили песни. Лихая разноголосица выманила на улицу пацанят. По обе стороны вдоль заборов восторженные глазастые лица. Из калиток и из окон выглядывали женщины. Они напуганы и встревожены, точно незапасной полк марширует в поселке, а вражьи сила полонила улицу. Материнские руки норовили схватить своих голодранцев, затащить в калитку, мальчишки брыкались. Прошли мимо гарнизонной гауптвахты. Никого, кроме часового, на крыльце не было сейчас. К зарешеченному окошку проникли чьи-то лица с расплющенными носами. Сквозь двойные стекла невозможно разглядеть. Правды сейчас ни у кого не добьешься. Если кто и знает, не скажет, особенно если спросишь. Невзначай еще может сболтнуть. Где кочура? Когда строились в колонны, возле землянок соседнего батальона никто не показывался. Им некого вести на стрельбище. Их недавние солдаты уже на передовой. Но почему не было офицеров? Невдалеке за гауптвахтой в проулке толпились женщины и детвора. Мелькнуло лицо, поразившее Зуева безумным отчаянием горящих глаз. У него по спине пробежал холод. Женское, нет, скорее девичье лицо, показалось знакомым. Оно возникло и тут же исчезло. Заслонилась другими лицами. Кто она? Он буквально на днях видел ее. То было одно из лиц, что однажды, увидев, не позабудешь. Но Зуев решительно ничего не мог вспомнить. Как она глядела? Так можно смотреть лишь на врагов. Может быть, женщинам эта мысль и приходит на ум при виде марширующих колонн? Вот так же и немцы вступят, воображается им. И с этого момента, как он увидел ее, Зуев жил точно в полубреду. Все происходящее казалось неправдоподобным. Вышли за окраину. Проселок извивался посреди убранных полей. По обе стороны золотилась стерня. Вдалеке чернела нога и земля, не то зябь, не то вскопанное картофельное поле. Всюду голо и пусто. Солнце поднялось высоко, светило ярко, но было холодно. От недавно выпавшего снега не осталось и следа. Одни лужи сверкали на глинистой дороге. В них отражалась стеклянно-прозрачная синева. Если бы не глухой беспрерывный гул от тысяч шагающих солдатских ног, в ушах слышался бы звон обычной осенью среди полей. Все это было — убранные поля и перелески, раскинулись по обе стороны проселка, окутанного пылью, и ничего не было. Не могло быть. Осенняя красота была сейчас неуместна. Неотступно, тревожа душу, мерещилось девичье лицо с обезумевшими глазами. Где же он видел ее? Совсем недавно видел почти на километр позади зуева в шеренге курсантского взвода шагал лёя талаев гудела земля от беспрерывного топота гул был ровным однообразным и скоро перестал замечаться он как бы сроднился с печальной тишиной голых полей не выделялся из нее и также не разрывая тишины Издалека доносился шум идущего поезда. Если бы не едкая пыль, недвижимо висевшая над проселком, Леня совсем бы был счастлив. Чем дальше уходили они от ненавистной казармы, от линованных дорожек, тем отраднее становилось ему. Шли вольно, винтовки держали на плече, кому как удобно. Помком взводы не рявкали Их тоже умиротворяла тишина полей и перелесков, не людской суете и армейским командам. Мысли текли успокоительно, влад с окружающей природой. Теперь Лёне стало ясно, что недавние страхи и тревоги были напрасными. Слухи о показательном расстреле нелепы. Если бы ещё можно было оставить строй, выбрать наугад любую тропку, и шагать по ней, куда приведет. Да зашвырнуть бы подальше чертову винтовку. Как ней не приноравливайся, она все равно мешает. Хотя бы разрешили повесить через плечо на ремень. Так нет, приказано нести на плече, чтобы не ломать строй. У деревянных макетов ремней нет. Если один курсант повесит винтовку через плечо, а другие будут нести, какой же тогда строй? В армии свое понятие о красоте. Далеко справа, в низине, сверкало крохотное озерко, осколок синевы посреди желтого и бурого болотного разнотравья. От озера невозможно отвести глаз. За ним в широком прогале между лесистыми горами распахнулся такой простор, такая даль, что и не скажешь, сколько до горизонта. Может быть, 20 а может быть и все 200 километров. И в этой беспредельности полковая колонна всего лишь жалкий червяк. А сам Леня так и вовсе крохотная молекула в теле этого ползущего. Убери одного курсанта из строя, ничего не нарушится и не изменится. И в то же время он, Леня, способен охватить мыслью целиком весь строй. Тысячи таких же ничтожеств как и он сам и весь окружающий их простор которому нет предела который не замыкается даже чертой горизонта в иркутске перевалило за полдень сестренка учится во вторую смену новую школу отдали под госпиталь теснятся в старые сидят потро и за парты Она давно не слышит объяснений учителя, пропустила какое-то важное звено в рассуждении, и формула, выведенная мелом на доске, не заключает для нее смысла. Мысли ее далеко, она думает о Лене. Каким она видит его? Каким угодно, только не таким, каков он на самом деле. Два месяца назад Леня и сам не смог бы вообразить себя козявкой, вот этакой чудовищной колонны усталых и заморенных солдат в безобразных, заношенных и латаных шинельках с деревяшками на плече. Вовсе не такой жалкой рисовалась ему армия. Как же все-таки мало знают о ней на гражданке. Особенно сопляки десятиклассники, каким недавно был он. Не имеет понятия об армии и его мать. Однако, будучи политически подкованной, она считает нужным наставлять сына. Накануне он получил письмо, как обычно написанное рукой Нины. Сестра вторично позволила себе вольность, передала мысли матери своими словами. От этого они сразу потеряли силу. Мама снова напоминает тебе, как сейчас важно соблюдать дисциплину, беспрекословно слушаться командиров. И еще она советует брать пример с героев. Неизвестно по какой причине или под чьим влиянием произошла перемена. Совсем еще недавно Леня не поверил бы, что Нина способна переиначить слова матери, иронизировать над ними. Сестру будто подменили. Вчерашнее письмо, треугольник, свернутый из тетрадного листа, Лене вручили в ротной канцелярии за столом рядом с командиром сидел политрук груда свежих писем последняя почта лежала перед ними одни развернутые прочитанные другие еще не тронутые как вы смеете хотелось вскричать лёи но он промолчал если он откроет рот так чего доброго и не получит письма мелькнула тревожная мысль вдруг командир роты разгадал письма Нины и обрушится сейчас на него, посоветуй своей сестре придержать язык». Но лейтенант думал иначе. «У вас Талаев прекрасная мать и сестра. Послушайте, что ему пишут», — обратился он к политруку. «Мама вторично напоминает тебе», — вслух прочитал Ротный, «как сейчас важно соблюдать дисциплину, беспрекословно слушаться командиров». И еще она советует тебе брать пример с Матросова, Зои Космодемьянской, Павла Корчагина. Ты уже, ну, дальше сам прочитаешь. После выйдя из ротной канцелярии, Леня прочитал до конца фразу, на которой споткнулся ротный. — Ты уж, Леня, сам выбирай, кому из них тебе следует подражать. — Да... — Не хотелось бы нам огорчать ваших родных Талаев, — произнес политрук слова, от которых Леня похолодел. — Вам есть с кого брать пример, есть кому подражать. — Подумайте хорошенько, курсант Талаев, — напутствовал Леню командир роты, вручая ему письмо. — Курсант Рябинин, — позвал он очередного. В смятении он подумал, что должен написать домой. Уж лучше десять ночей подряд драить полы или сидеть на губе. И вот теперь, шагая по дороге, он наконец-то собрался с мыслями, придумал, как ему поступить. Нужно, чтобы письмо, написанное политруком, не стало для сестры неожиданным. Объясните ей, что ничего страшного на самом деле он не совершил. Что может содержаться в письме политрука? Леня догадывался. Слова о присяге, о воинском долге, о том, что курсант Талаев нарушает дисциплину. Ничего вразумительного, конкретного. Тогда бы ведь политруку пришлось сообщать о разных пустяках. О том, что Леня не умеет заправлять постель, нечетко повертывается по команде, думает в строю о постороннем и сразу же высокие слова «присяга», «воинский долг» повиснут. Так и написать Нине, подстроившись под ее стиль. Я сам отлично сознаю, что не умел как следует подогнуть край простыни, нарушая воинский долг. А если запаздываю повернуться направо вместе со строем, то нарушаю присягу. Нина поймет. А позднее, когда они окончательно найдут общий язык, возможным станет рассказать сестре и вещи более серьезные. Никакая двойная цензура не раскусит их. Чтобы читать между строк, в голове нужно иметь не мозги идиота-чиновника, разве нормальный человек пойдет в цензоры?